Заклинания и каракули. Распутин был неугомонен вплоть до своей последней ночи в Юсуповском дворце. Дел у него по горло. Он весь в хлопотах и усердствует в полную силу. В одном случае из преданности августейшим покровителям. Во втором — ради своей платной клиентуры. В-третьем, просто так, войдя в раж по инерции развязности, которую он у подножия царского престола обрел и усвоил. Ни на час не прекращал он свою бурную, политико-стратегическую и приватно-склочную деятельность, рассыпая направо и налево директивы, указания, направляя во всяческие адреса записки, И телеграммы. Ваейкову. Генералу Фаейкову, вот, дорогой, без привычки, даже каша и тани сладка. А не только Пуришкевич с бранными устами теперь таких ос расплодила миллионы. Так вот и поверь, как касается души, А надо быть сплоченными друзьями. Хоть маленький кружок, да единомышленники, а их много, да разбросаны силой Не возьмет в них злоба, а в нас дух правды. Григорий Новых. Вырубывай. не есть Бог. Пусть мой дух будет на небе, не на земле. А почему репа хороша, когда зубы есть? Хвостов без зубы, а укусить охота. В доме лают маму, собираются мучить. А что хвостов смотрит ваше солнце, а моя радость, Григорий? Ей же. Старикашу пусть бог судит никуда не годится убрать бы его григорий царица все страхи ничто время крепости воля человека должна быть камнем божьей милость завсегда на вас вся слава и терпение Только крепость своих поддержите. Григорий. Ей же. Письмо да здесь что-то выбрано. Для меня скорби чертог Божий. Прославит вас Господь своим чудом. Ей же. О письме Калинин приедет сам, расскажет. И многого расскажет Григорий Новый. Царю, твердость стопа Божия. Против немцев не наступайте. Держись румынского фронта. Оттуда слава воссияет. Господь укрепит оружие. Молюс горячо. Григорий. Ему же. Очень кротко и ласково беседовал с Калининым. Умоляет, чтобы ему никто не мешал. Также контрразведка, пущая, ведет свое дело ласково. Беседовали об узнике. Банкире и его клеврете Рубинштейне. Примечание автора. По-христиански. Дай власть одному, чтобы работал разумом. Григорий. Ему же в ответ на запрос. Вставку его величеству. Пущай. Григорий. Удивлялись этому стилю многие. Его ядренности Бурцев, его шарлатанности Шульгин, его шифрованности Руднев, его бредовости, министр почет и телеграфа Похвеснев, через чьи руки прошли все телеграммы Распутина с 1913 по 1916 годы, адресованные царской чете. Только во дворце не вызывал он недоумения. Царицу уже повергал в умиление, в благоговейный трепет. Распутинская муть внушала Александре Федоровне восторг, граничивший с истерией. Впрочем, истерия была почти нормальным ее состоянием. На протяжении 23 лет и до минуты краха пронизывает ее жизнь и деятельность истерия, политическая, религиозная, буднично-бытовая, истеричный и страх ее, и радости и горесть, и любовь. Почти ни в чем не знает она золотой середины сдержанности и твердого суждения. И дружба, и вражда ее пароксизм. Даже Николай II как-то заинтересовался подоплекой состояния жены и попросил доктора Фишера представить справку на сей предмет. Она нашла врачебное заключение в столе мужа и выгнала незадачливого докладчика вон. Надвигающуюся угрозу революции она пыталась приостановить заклинаниями и проклятиями. Своё отношение к постоянно попрекаемому крамолой русскому народу она не может выразить иначе, как в характерном для неё духе презрения – Дорогой, — пишет она Николаев в канун февральского переворота, — будь тверд, покажи властную руку. Вот что надо русским. Дай им теперь почувствовать твой кулак. Они сами просят этого, сколь многие недавно говорили мне, нам нужен кнут. Это странно, но такова славянская натура, величайшая твердость, даже жестокость, вместе с тем горячая любовь. И далее получает мужа. Я слишком хорошо знаю, как ведут себя ревущие толпы, когда ты находишься близко. Они еще боятся тебя. Они должны бояться тебя еще больше, так чтобы где бы ты ни был, их охватывала бы все та же дрожь. Кто после этого мог бы усомниться в родственной близости Александры Федоровны к подздамскому кузену? Это его голос, его язык, его образ мышления. Кулак и кнут, вот что надо русским. В том же категоричном стиле характеризует она всех и вся, даже тех, кто относился к ней неплохо. В Думе все дураки. В Ставке сплошь идиоты. В Синоде одни только животные. Министры мерзавцы. Дипломатов наших надо перевешать. Разгони всех... Назначь Горемыкину новых министров. Прошу тебя, дружок, сделай это поскорее. Только поскорее закрой Думу, прежде чем будут представлены их запросы. Газеты всем недовольны, черт бы их побрал. Думу надо прихлопнуть, заставь их дрожать. Все они должны научиться дрожать перед тобой. Когда же ты, наконец, хватишь рукой по столу и накричишь? Тебя должны бояться... «Покажи, что ты хозяин. Ты, владыка, ты хозяин в России. Помни это. Мы не конституционное государство, слава Богу. Будь львом в борьбе против маленькой кучки негодяев и республиканцев. Будь Петром Великим, Иваном Грозным и Павлом Первым. Сокруши их всех». «Будь решительным и более самодержавным, показывай свой сильный кулак там, где это необходимо, докажи, что ты один властелин и обладаешь сильной волей, будь строгим, это необходимо, они должны слышать твой голос и видеть недовольство в твоих глазах, они должны, они должны дрожать перед тобой, иначе все будут на нас наседать, и надо теперь же положить этому конец». Довольно, мой дорогой, не заставляй меня попусту тратить слова. Сазонов дурак, Воейков трус и дурак, посол Демидов совершенный дурак, Самарин настоящий дурак, все министры сплошь дураки. Я надеюсь, что Киадринского, Керенского, из Думы повесят. За его ужасную речь это необходимо, и это было бы хорошим примером спокойной и с чистой совестью я сослала бы львова в сибирь я отняла бы чин у самарина милюкова гучкова и поливанова всех их надо тоже в сибирь раз гучкова в революционеры она рвет и мечет при одном упоминании его имени не знает, какую кару для него измыслить. Гучков — это скотина, хотя и умная. Он начиняет всякими мерзостями Алексеева. Как отвратительно, что Гучков, Ребушинский, Вайнштейн, Лазарев и Жуковский избраны этими мерзавцами в Государственный совет. Однажды она спешит порадовать супруга весточкой. «Гучков очень болен. Желаю ему отправиться на тот свет». Увы, вскоре сообщает — гучков поправляется ее комментарий по совести должна тебе сказать мой ангел выздоровление гучкова к нашему несчастью но правда ли, что собираются послать к тебе гучкова и других из депутацией от москвы тяжелая железнодорожная авария в которой пострадал бы он один была бы заслуженным божьим наказанием она всерьез озабочена Конечно, отделаться от Гучкова надо, но только как? Вот в чем вопрос. Теперь военное время. Нельзя ли придраться к чему-нибудь такому, на основании чего можно было бы его засадить? И без дальних околичностей. Гучкову место на суку высокого дерева. Ах, если бы только можно было повесить Гучкова. Это была воистину достойная партнерша Распутина. Поведав мужу в очередном письме свою заветную мечту о расправе с ненавистным ей человеком, она вместе с Вырубовой отправляется инкогнито в ресторан Чванова на Петроградской стороне, чтобы вновь, как в первые дни царствования, послушать в исполнении румынского скрипача чувствительный романс, заливаясь слезами под темной вуалью. Сентиментальной была, этого у нее не отнять. При случае могла проявить даже сердечность, кого-нибудь пожалеть, душевно о ком-нибудь погоревать, конечно, если этого кого-нибудь отделяло от нее самой и в особенности от нашего друга, не слишком большая дистанция. Сочетание личного с государственным могло выглядеть в ее варианте так. Летом 1915 года Верховное Главнокомандование решило призвать ратников ополчения второго разряда для пополнения корпусов, обескровленных в Галицейских боях. Распутин возражает. Со ссылкой на его мнение царица пишет супругу вставку относительно призыва второго разряда. «Скажи Энн Николаю Николаевичу, что надо повременить...» и что ты против этой меры. Она предвидит, что Энн не согласится и заранее настраивает супруга, не слушая никаких его извинений. Почему так круто? Потому что эта мера может оказаться гибельной, о чем он, Распутин, заранее предупреждает. День спустя опять. «Меня преследует предостережение нашего друга». Если оно не будет учтено, последствия будут роковыми для нас, и для страны. Прошу тебя, мой ангел, не разрешай призыва второго разряда. Уж лучше призови следующий год. Пожалуйста, послушай своего совета, раз он говорит с такой серьезностью. Из-за одной этой ошибки мы, может быть, все поплатимся. Но почему уж лучше призови следующий год? Оказывается, кратником второго разряда причислен сын Распутина. Тайна оппозиции призыву ратников коренится в библейском иносказании, которое в июне 1915 года принял к передаче в Царское село тюменский телеграф. «Анне Вырубовой получил весть из Покровского, что сына моего забирают. Я сказал в сердце, Неужели я Авраам? Века прошли. Один сын и кормилец. Надеюсь, пущай, он владычествует при мне, как при древних царях. Помоги, Григорий. Не получив ответ сразу, он телеграфирует в тот же адрес более конкретно. Первого... «Объявление ратников, вести узнай тщательно, когда губерния пойдет наша». Сию депешу, впрочем, тоже приправляет аллегорическим бормотанием. «Воля Божия — это последние крохи всего мира, многомилостивец Николы творящие чудеса. Некий Никола, намекает отправитель, может принять вполне удовлетворительное для него решение. Александра Федоровна тоже переходит от туманных предостережений и угроз о роковых последствиях и для нас, и для страны, к спасению Распутина-младшего от фронта. Наш друг, напоминаю, в отчаянии от того, что его сына призывают в армию. «Это его единственный сын, который в отсутствие отца ведет все хозяйство. Любимый мой, что можно для него сделать? В следующем письме не можешь ли ты, любимый мой, выяснить, какой срок назначен для призыва его губернии и сразу же сообщить мне об этом? Я полагаю, что в твоем штабе все это предопределено точно?» Может ли коснуться этот призыв его сына, который даже не является ратником? Пожалуйста, ответь мне поскорее. Из телеграмм старца явствует, что сына его нужно выручить именно как ратника. Царица же в избытке усердия перепутала. Как бы то ни было, через несколько дней нужный результат достигнут. Ополчение второго разряда Тобольской губернии вышло в поход без распутинского чада. Дмитрий Распутин был устроен санитаром в поезд для раненых, оборудованный благотворительным комитетом имени Великой княжной Татьяны, второй дочери Николая II. Примерно в те же дни Александра Федоровна пишет супругу. Перелистывая газеты, я увидела, что Литке, офицер подшерфного ей полка, убит. И мне стало очень грустно. Боже мой, какие потери! Но наш друг сказал, что они, погибшие на войне, светильники, горящие перед престолом Господа Бога. И это, конечно, восхитительно. Какая дивная смерть. И далее. Но не следует слишком много об этом думать. Очень уж становится от этого больно. Насколько в действительности было ей больно, трудно судить. Беды и страдания народа в те военные годы были неисчислимы. Однако хорошо известно, что непосредственно не задевало личных интересов Романовых, к тому они оставались более или менее равнодушными. Даже Распутин, сам циник, временами диву давался, насколько безразличны Романовы к разыгрывавшейся вокруг них кровавой трагедии. Он подсказывал им, что эта черствость перед миллионократным зажиганием светильников небезопасна, что равнодушие надо по возможности маскировать в конце 14 -го года члены царской семьи публично демонстрируют свое сострадание к увечным и раненым воинам. Организуются санитарные поезда имени царицы и дочерей. Устраиваются во дворцах мастерские пошива солдатского белья. Принцессы участвуют в сборе теплой одежды для армии. Царица ходит под царскосельским лазаретом, раздает раненым иконки, молитвенники и конфетки. Из всего этого шпрингеровская пресса, верная взятой линией на изображение Александры Федоровны, мученицы ее русского патриотизма и человечности, сотворила легенду. Будто бы именно ее усилиями один из царскосельских дворцов, Большой екатерининский был превращен в военный лазарет, что она взяла под свое личное покровительство все 85 лазаретов в районе Петрограда как она, окончив двухмесячные санитарные курсы, шагала во главе колонны сестер Милосердия к пункту получения диплома Красного Креста, а затем ассистировала хирургам, бегала со стерилизованными инструментами, своими руками очищала, обмывала и перевязывала раны. Ее руки были в крови раненых, за которыми она ухаживала у операционных столов и в больничных палатах. Кое-что тут, правда, больше преувеличено. А главное, Россия всем этим человеколюбием, больше показным, чем действительным, не была тронута. Ощущала все подобные жесты Александры Федоровны, как нечто натужное. Слишком слабо увязывались с ее обликом, со всем ее поведением, все эти претензии на сближение с мужичком и солдатиком, наподобие душевного контакта с ними. Отсюда и у божества разыгрывавшихся в госпиталях сентиментальных сцен, включая те, в которых помимо своей воли и понимания оказывался зачастую вовлечённым юный наследник. Один из его визитов с матерью в Царскосельский госпиталь, руководимый доктором Воткиным, выглядит так. Среди раненых появляется царица с сыном. Кто-то завел граммофон, слышится гимн "Боже царя храни". Наследник упирается, не хочет идти, он смущен. Раненые сидят на кроватях. Кто в халате, кто в нижнем белье. Некоторые играют в карты. Царица подходит к кровати, спрашивает, какая игра. «В дурочке, Ваше Величество», — следует ответ. Подходит к одному раненому. Ему лет 35, но он до такой степени изнурен, что ему можно дать 75 лет. Лежа он читает Евангелие, ранее присланное в госпиталь царицей. Солдат не догадался, кто заговаривает с ним. «Ты что читаешь?» — спросила, наклонившись царица. «Да вот все ноги болят», — отвечает не солдат. Гостья улыбнулась и задала другой вопрос. Но разговор такой же бестолковый. Прощаясь, она выходит в переднюю. Уже на зиму приготовили, говорит она, проходя и указывая на валенки, стоящие в передней, вышла на крыльцо, кивнула врачам и сестрам и села с сыном в автомобиль. Таков типичный для нее контакт с народом. Ничто не может затормозить ее скольжение по наклонной: ни попытки в купе с распутиным наставлять мужа, руководить его поведением, нибранные эпитеты окружающим, и бесконечные интриги против всех неугодных ей. Плохо дело. Зашло столь далеко, что даже Государственный совет, вековая опора трона, образец верноподданного смирения, и тот в середине декабря 1916 года потребовал от царя устранения Распутинца Протопопова из Совета Министров. В серьезных случаях старец умел переходить от языка заумно-божественного к деловито-канцелярскому. Уединившись на Гороховой, Распутин и Протопопов – Составили на имя царя телеграмму и насказание «Не соглашайтесь на увольнение директора-распорядителя». После этой уступки потребует увольнение всего правления. Тогда погибнет акционерное общество и потеряет должность даже его главный акционер. Оба автора и не подозревали, насколько окажется удачной и пророческой эта их телеграфная аллегория. Не прошло и трех месяцев, как главный акционер потерял должность. Одновременно прекратило свое существование и возглавлявшееся им акционерное общество под двуглавым орлом.